Мы поехали дальше. Не успели мы отъехать несколько миль, как навстречу нам попался охотник. Он во что-то целился. Я посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел. — Что это ты, милый, стреляешь в воздух? — спросил я его. — Куда ты целишься? Я ничего не вижу, кроме синего неба. — Это я пробую новое ружье, — сказал он. На кресте Страсбургской колокольни сидел воробей, и я его только что застрелил. Вам уже известно, что я страстный охотник и замечательный стрелок. Как же мне было не обнять и не расцеловать такого молодца. Само собой разумеется, что мы ударили по рукам, и он поехал с нами. Таких стрелков мало, это была просто находка. Стрелять из азиатской пустыни в воробья, сидевшего на кресте Страсбургской колокольни. Видано ли это? Да. Удивительная страна Азия. Чтобы еще лучше познакомить вас с ней, я хочу рассказать вам следующее. Мы продолжали путешествие. Наш караван прошел уже через пустыню, и мы приближались к Ливанским горам. Густой кедровый лес широко обогнул вершины этих гор и далеко растянулся вглубь страны. После продолжительного путешествия по пустыне мы как-то легче вздохнули при виде леса и поспешили в его приятную тень, чтобы немного отдохнуть. А лес величаво качал своими ветвями, как будто простирал к нам свои мощные руки. У самого подножия хребта Ливанских гор мы увидели высокого, плечистого, коренастого человека. Он перевязал веревками несколько сотен больших кедровых деревьев и, обмотав концы веревок вокруг своих могучих плеч, хотел уже тянуть, но я остановил его. «Что это ты делаешь в таком густом лесу? Ведь здесь много хищных зверей!» Я не боюсь зверей. Одним ногтем я убиваю самого сильного льва. Только со мной случилось маленькое несчастье. Мне нужно было нарубить дров, и с этой целью я пришел в лес, но, к сожалению, забыл дома топор. Возвращаться домой далеко, и вот я решил выручить себя из беды. Отойдите, пожалуйста, от деревьев, чтобы они не зацепили вас. В эту минуту Силач на моих глазах потянул веревку и выдернул с корнем все деревья, как будто это был маленький кустик. Он привел меня в изумление, так как лес занимал громадную площадь, а он взял все деревья на плечи и понес их, как соломинку. Я, конечно, не выпустил из рук такой находки. Скорее, я отказался бы от всяких почестей, от своего звания и крупного содержания, Чем отпустил бы такого молодца.